Глава 17. Спокойно скаял на удивление хорошо. Ни всхрапывания лошади недовольной возвращением под навес после уютной конюшни при таверне, ни крики птиц на озере, ни отдалённый волчий вой не помешали ему уснуть и видеть бессвязно приятные сны до самого утра. Видимо, привык уже к такой диковатой жизни, решил он, выбираясь утром из-под пледа, Пит гремел посудой и выглядел вовсе не таким несчастным, как должен бы после бессонной ночи. Ну что, по завтракаем мы приступим? бодро спросил он. Что потребуется от меня? Скай зевнул и ответил. Если всё пойдёт по плану, то сидеть в сторонке и обниматься с амулетом, не соглашаться ни на какие заманчивые предложения призрака, а после обряда кормить усталого героя то бишь меня чем-нибудь питательным. А если не по плану? Если не по плану, тогда по обстоятельствам. Я уверен, что тут ты даже лучше меня сориентируешься. Скай налил в большую медную кружку порцию взвара и поставил на краешек печки разогреваться. Вит косился на кружку с почти суеверным ужасом. Как ты это пьёшь? С удовольствием. Мечтательно улыбнулся Скай. Силы восстанавливает, да и просто вкусно. Бр. Могу ещё и мёдком закусить. Пиц морщился и отхлебнул своего травяного отвара, горького, но бодрящего. Что ж, пей свой сироп и будем надеяться, что всё пройдёт по плану. По плану, конечно же, не прошло. Скай вычертил прямо на лужайке перед особняком все положенные круги, развёл три костра треугольником и ещё один в центре. Добрых две свечки варил сложносоставное зелье, сверяясь с потёртой записной книжкой. Разбрызгал зелье на линии, прочел нужное заклинание, вкладывая силу в начертанные знаки. Круги вспыхнули алым светом, и ничего не произошло. Призрак не соизволил появиться. Волшебник помянул лишачью бабушку и ее родственную связь с дедушкой господина Юстиниана. Потом перепроверил все круги и компоненты зелья. Все было на месте и совершенно правильным. На всякий случай Скай провел еще один ритуал. Может быть из-за того, что покойный при жизни баловался с нечистью, его призрак стал ближе к духам по своим повадкам, но ритуал призывающей нечисть тоже успехом не увенчался. Добычей волшебника стали только листвянницы и полевики. Минул полдень, а призрак оставался неизгнанным. Может, пообедаем? предложил заскучавший Пит, разглядев на лице волшебника всю мировую скорбь. После еды, думается, лучше. Да я и до еды могу выдать предположение, которое тебя совсем не порадует, буркнул Скай. Призрак не пришёл потому, что он сидит в чьём-то теле. Видимо, всё-таки одержал своего сообщника. Но ты же говорил, что он не может далеко уйти от имения. Если сообщник не волшебник. Если бы у него был под рукой волшебник, ему не было бы нужды затевать весь этот балаган с наследством, рассудил Пит. Скай согласился. «Ну, значит, перекусим и заново будем обшаривать округу. Где-то этот тип прячется. И, кстати, прячет лошадь, на которой приехал. Найдём». Оптимизм кучера оказался преждевременным. Они искали весь остаток дня и половину ночи, обошли всё в имении и вокруг. Поднялись на заросшую кривыми деревцами гору за оградой. Обшарили прибрежные кусты. Человек и лошадь как в воду канули причем не оставив никаких следов на берегу. Скай несколько раз накладывал на себя чары особого взгляда, но оказалось, что за время их отсутствия призрак основательно истоптал все дорожки в имении. Кажется, зная теперь о способностях волшебника, он целенаправленно путал ему картину. По большой луже на заднем дворе призрак прошелся несколько раз, так что от промоченных сапог волшебника спас только бдительный Пит. Тебе не кажется, что дорожка, которую он тут натоптал, что-то напоминает? спросил волшебник, которому от усталости уже начали мерещиться закономерности в блужданиях призрака. Напоминает, согласился пит, задницу. И дырка будет как раз в этой луже. Скай снял заклятие и признал, что юмор у покойного хозяина отнюдь не аристократический. К вечеру Ник окончательно успокоился. В доме было тихо, но это была не мёртвая тишина опустошва особняка, а спокойная тишина дома, где все привыкли разговаривать негромко. Даже дети, две малышки и девочка лет 12, не визжали. Ник видел в окно, как они играли на улице с давишными собаками, весело, но без лишнего шума. Подумалось, что у не от хорошей жизни дети становятся такими неслышными. Но Ник постарался отогнать эти мысли, чтобы следом за ними не пришли другие, пострашнее. Дедушка Леис приносила ему обед, полдник, ещё одну дозу травяного зелья и пару книг. Сборник стихов и сентиментальный роман. Больше никто не заглядывал. К ужину Ник уже был готов пересилить себя и выйти в столовую, но трезво рассудил, что чем реже будет попадаться людям на глаза, тем меньше шансов, что кто-то раскроет его обман. Всё-таки руки, голос или кодык вполне могли его выдать. Так что борьба со страхами откладывалась. Можно было оставаться здесь и спокойно ждать волшебника и его друга и стараться не думать о том, что ужасный дух может оказаться сильнее. Нет, Скай обязательно с ним справится. После ужина Ник открыл окно, чтобы проветрить комнату перед сном. На площадке перед особняком горели волшебные фонари. Ветер гонял листву по дорожкам и раскачивал высокие стебли гладиолусов. По дорожке вдоль фасада шли мужчина и женщина. Одна из сестер и посетитель, видимо, зашедший за каким-то зельем. Ник был немного удивлен, заметив, сколько народа приходит в обитель за день. Мужчины и женщины, старые и молодые. Одни приходили робко оглядываясь и подолгу не решаясь к кому-нибудь обратиться, другие сразу шли к крыльцу, где их встречала пожилая привратница, и спрашивали, видимо, конкретных сестер, а потом терпеливо ждали на скамейке. В дом чужаков не впускали. Этот посетитель явно был здесь не совсем чужим. Он что-то весело рассказывал идущей рядом женщине, оживлённо жестикулируя. Она улыбалась и кивала одобрительно. Внезапно, переменившийся ветер донёс до них и его голос, и одержимый обмер вмиг, облившись холодным потом. Голова узкая раскалывалась. Желудок требовал компенсации за пропущенный ужин. Ладно, Пошли отдыхать. Завтра придумаем, что делать дальше, решил он. Они пошли по лужайке, привычно обходя стороной особняк. Хоть падение горгульи и оказалось иллюзией, но настоящие каменные твари ни Питу, ни Скаю не нравились, и проверять надёжно ли они сидят на своих местах совсем не хотелось. Возле домика Пит ухватил топор и направился к поленнице. Дрова в ней были здоровенные для огромной кухонной печи особняка. Печка же в домике привратника требовала поленья впомельче. Скай, от которого в таком тонком деле, как кол кадров, толку не было никакого, направился к двери. И чуть не споткнулся, поймав пристальный внимательный взгляд, стоящий под навесом кобылы. В следующий миг лошадь отвернулась к кормушке, равнодушно помахивая хвостом. Скай тоже отвернулся от неё, взялся за дверную ручку и внезапно, обернувшись, вдарил очищанием. Пылыхнуло. Кобыла взвилась на дыбы и заржала, одержавшего его духа швырнула, и он ледяным сгустком метнулся в кусты. "Какого?" только и спросил прибежавший Пит. Скай, сжимая раскалывающиеся виски ладонями, поинтересовался: "А когда она умудрилась потерять амулет?" Пит задумался. "Наверное, когда мы за Ником по кустам гонялись, когда я её перед городом чистил. Его уже не было. А мне не сказал, почему?" хотел сказать. Да тут этот балбес как раз затеял побег и стало не до того. А потом забыл. Выходит, балбес теперь я. Ага. Согласился с Кай, заходя в дом к выжженной бутыли с взоваром. Зато теперь мы знаем, что никуда он не убежал. Сейчас сделаю новый амулет для этой скотинушки, а утром отловим так и проклятого старикана. Как же он мне надоел. И мне хочется уже морду ему набить, не взирая на титулы и звания. Насчёт морды Скай был вполне согласен. Вот только сначала надо поесть и хорошенько отдохнуть. Призрак не устанет, в отличие от живого волшебника. Унять дрожь, услышав знакомый голос, удалось не сразу. Ник прижался к стене у окна, не в силах посмотреть на его обладателя. Сейчас он боялся даже не того, что человек внизу увидит его и узнает. Он сам боялся увидеть лицо того, кто помогал зловещему господину. Не хотел видеть, не хотел вспоминать. Человек за окном смеялся, рассказывая что-то женщине. Ветер и расстояние не позволяли расслышать, о чём именно идёт разговор. Один внутренний голос уверял Ника, что речь именно о нём, что его нашли, узнали и теперь радуются этому. Другой внутренний голос назвал Ника трусливым идиотом и велел выглянуть, разглядеть врага и узнать, кто он такой. Одержимый зажмурился, помотал головой, сжал до боли кулаки и решил, что второй голос прав, как ни крути. Не получится просто закрыть глаза и всегда-всегда притворяться, что ничего не было. Рано или поздно он выйдет из безопасной комнаты, и тогда лучше бы ему знать врага в лицо. А ещё лучше найти способ и за всё расквитаться. Ник собрался с мыслями и выглянул. Врак был именно таким, как описал его Скай: не слишком высоким, полноватым и пожилым с густыми бровями на самом обыкновенном круглом лице. Сейчас он не выглядел ни жестоким, ни опасным, но одержимый помнил с каким наслаждением этот респектабельный человек сжимал нож и как он улыбался, наблюдая за кровавой работой других. Колени всё-таки решили подогнуться, и Ник успел только усадить себя на край кровати. Сердце бешено колотилось в горле и в висках, на лбу выступили капли пота, спина тоже стала серой и холодной. Когда он снова заставил себя выглянуть в окно, возле дома никого не было. Перед сном к Нику заглянула тётушка Лис. Принесла тёплой воды для умывания и порцию травяного настоя. Вы случайно не знаете, кто тот господин, что приходил сюда недавно, пожилой и невысокий, с такими бровями? Ник показал пальцами, какие у господина были брови, в надежде, что этот забавный детский жест поможет скрыть, насколько он на самом деле напряжён. Наверное, это был Судар Норт, наш городской волшебник, улыбнулась тётушка. Он часто приходит к сестре Айри, она ведь у нас тоже волшебница. А что? Ничего особенного, просто мне показалось, что я его где-то видел. Обознался, похоже, Ник улыбнулся. Получилось, кажется, кривовато, но тётушка в это время отсчитывала капли успокоительного зелья и не смотрела на него. После зелья жить стало немного легче. Мысли всё ещё крутились вокруг круглолицевого волшебника, но уже не свивались в тугой и безнадёжный узел. Теперь Ник был почти уверен, что приходил злодей не по его душу, но не рассказала ли ему сестра Айри про странную гостью? Не догадался ли он? Ник, Ника, как тут не догадаться? Хотя зачем бы им говорить о Нике? У них наверняка есть свои темы для разговоров. Не обсуждают же они всех и каждую из живущих в общине сестёр. Нет, это очень вряд ли. Но вдруг. Страх накатывал, но тут же отступал. Зелье помогало не впасть в панику, правда, ясности мыслей оно не добавляло тоже. И ответов у него не было. Тогда Ник принялся приводить себя в порядок. Побрился, умылся, вытершись вышитым полотенцем, в которое Пит завернул для него бритву, снова нанёс слой пудры переживания переживаниями, а если его ещё и раскроют, проблем сразу станет намного больше. Потом Ник вспомнил, что от страха есть ещё одно верное средство злость. Он попробовал, как следует разозлиться на человека, который вот так запросто решил, что может причинять боль, ломать жизни на человека, который получал удовольствие от его страданий. На человека, который обманывает этих женщин, вовсе не так невинно, как обманывает их сам Ник. На того, кто притворяется хорошим, шутит и смеётся после того, как безжалостно посылал убийцу к невинному парню. Злость тоже вышла приглушённой, как через толстую овчинную шубу. Но зато теперь страх прошёл. Нет, сударь-городской маг не рискнёт убивать его здесь, даже если вдруг узнает. Как и не рискнёт снова использовать рабскую пыль. Так да ведь стража может догадаться. Сейчас он вне всяких подозрений. Да что там? Он вообще не подсуден местным властям. Никто для него не представляет угрозы. Кто ему вообще поверит? Но Скай поверил и может узнать злодея. И его слово имеет вес в гильдии волшебников. И этот сударь Норт тоже видел Ская. Ник снова чуть не подскочил в постели, не взирая на отупляющее действие зелья. Что там пид говорил про то, что город маленький и любого можно найти. Для местного волшебника это будет совсем не трудно. Скай сам волшебник, он сильный, не то что ты, сказал внутренний голос. Но Скай не знает, что его противник тоже волшебник. К тому же, наверняка этот сударь Норт тоже пользуется силой духов в довесок к обычному волшебству. Да и нападёт такой подлец не в открытую. Ская нужно предупредить, но как? В имение возвращаться нельзя совершенно точно. Даже если он сможет справиться со страхом, что он может противопоставить духу? Хорош помощник из него получится, если тот в него снова вселится. Дождаться возвращения Пита из Кая в лесу, а если городской волшебник сам отправится в имение? Ник рассказывал по комнатки от двери к окну и никак не мог придумать ничего стоящего. Точно знал он только одно: Нельзя позволить Норту причинить вред Скаю. Да, они с молодым волшебником были знакомы всего-то пару дней, но тот поверил и помог. И теперь, если он Ник позволит злу вот так запросто расправиться с тем, кто был к нему добр, то грош ему цена. И вообще, стоило ли выползать из подвала такому жалкому существу? Ник посмотрелся в зеркало и принялся краситься. Не выходить же ему из дому растрёпанный в конце концов. Скай от души напился взвара, сперва холодного, потом ещё и разогретого. Голова оставалась тяжёлой, но уже не грозилась развалиться. Амулет от нечести к счастью не требовал небольшой концентрации ни особых сил. Обычная волшебная поделка, к тому же рассчитанная всего на пару дней. Теперь-то призраку удиваться некуда, явится на призыв и успокоится, как и положено честному мертвецу. Пит варил суп из привезённой с собой картошки и копчёностей. Скай с трудом удерживался от того, чтобы ходить вокруг печки с видом голодного кота. Хоть амулет и не требовал много сил, проголодался волшебник призорядно. Ломоть хлеба с колбасой, даже запитый взором, только слегка приглушил голод. Внезапно лошадь под навесом стрепинулась и принялась рваться с привязи. Пит ухватил стоящий возле двери топор и выскочил наружу. Скай создал защитный купол и поспешил следом.